Да, дростэ. Возразил Валуа, будто для того, чтобы опорочить королеву Маргариту, прости, господи, ее прегрешение, Требуется мое пособничество. И обратившись к Гоше Дешутияну, он вполголоса добавил: "Ина ты же вам было упоминать мое имя.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 сидел бледный, понурив голову, боясь поднять глаза, с тем чувством неловкости, Какую он испытывал всякий раз, когда при нём заходила речь об этой несчастной истории. Маргарита умерла. Людовик умер, думал он. А моя супруга Бланка жива. Из меня по-прежнему не смыта клеймо бесчестья. Граф Клермонский, о котором все успели позабыть, вдруг беспокойно оглядел залу. "Вызываю вас на бой, месье Вруи! Вызываю вас всех!" закричал последний сын Людовика Святого, вскакивая с места.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 Напрасно старавшегося его образумить и направить герцогскую ярость по нужному руслу, снова завопил, глядя в упор на Карла Валуа. Я тоже надеюсь, Карлу, что Господь Бог простит моей сестре Маргарите ее погрешния, будь она их совершила, но я надеюсь также, что он не помилует ее убийц. Зря вы, верите глупым роском знемедъ возразил Валуа.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 протянув вперед обе руки, призывая присутствующих к спокойствию. Но Эд не желал успокаиваться. Не затем он явился на ассамблею. Хо, отнюдь не затем. Достаточно я наслушался сегодня оскорблений нашей Бургундии. Cousin мой», — заявил он,